Ты настоящий грешник. Когда наконец год, которого он ждал всю свою жизнь, наступил, мой старший сын получил желаемое. В тот год он сумел расправить крылья и улететь прочь из тихой гавани, какой для него была его любящая семья. У этого моего сына сердце было каменное мертвое и обособленное от его родителей, его братьев и от родного дома, в котором он достиг отрочества. Он был индифферентный, неотзывчивый, и если так можно выразиться, откровенно неблагодарный. Так было возможно потому, что он всегда считал себя пупом земли. Он рос придирчивым подростком, который привык разбрасываться дерзкими оскорблениями, который мог полоснуть словом как серпом, если не получал того, что хотел, и постепенно становился все более равнодушным к своей семье. Он считал себя умнее и талантливее матери и отца, и применял свои знания, чтобы подтешить свое самолюбие и амбиции и вознестись на недосягаемую высоту, откуда он мог бы смотреть сверху вниз на своих братьев и семью, что его выкормило и дала ему крышу над головой. Такое отношение, как я поняла потом, Он перенял от господина Сисака, кто частенько говорил о вещах далеких и абстрактных, вещах, которые он считал важными, высшими и необходимыми для человечества, вещах, которые, по его мнению, могли вскрыть сущность мира самым логическим образом, вещах, которые были неразличимы и непостижимы для простушки вроде меня. Он мог заставить меня ощущать безграничную вину за мое неведение о мире, который он по его заверениям понимал в полной мере. Когда у них возникали разногласия, мой старший сын обвинял отца в том, что он тиран. Именно в тот момент, когда я увидела, как они спорят, я поняла, что мой старший сын точь в точь как его отец. Если уж господин Сесак был тираном, тогда кем же еще мог стать его сын, как не его копией? Он сказал, что ему нужно уехать из дома чтобы найти для себя нечто более подходящее. Его приняли в один из лучших университетов страны. По его словам, он будет там усердно учиться, чтобы получить степень бакалавра, потом защитить магистерскую диссертацию, а потом и докторскую и станет профессором. Говоря о своих амбициозных планах, он пристально всматривался в будущее, в котором себя видел. Но отец вернул его с небес на землю, в настоящее, Величавым наставительным тоном господин Сесак произнес, Я всем сердцем поддерживаю твои мечты и амбиции, как и твою решительность и твердое желание добиться своей цели, продолжая получать образование. Высшее образование это важно. Учёная степень улучшает твои шансы в жизни более, чем что-то еще, а уж докторская степень обеспечит тебе престиж и уважение. Это я отлично понимаю и также знаю, что она принесет гордость, честь и достоинство всем членам нашей семьи, не только тебе. Ты представляешь нашу семью, но мы в непростом финансовом положении. Мы по возможности оплачиваем твое обучение в школе, но обучение в Бангкоке сопряжено с массой дополнительных трат. В частности, это проживание и повседневные расходы. Я полагаю, что в сумме эти расходы превысят стоимость твоего обучения в университете. И как ты намерен решать эту проблему? Мой старший сын немного помолчал и дерзко ответил: «А Разве это не твоя проблема? Господина Сесака очень рассердил такой ответ сына. Он повторил, что этот вопрос следует решать сыну, а не переадресовывать другим. "Но ты же каждый день уходишь из дома", возразил сын. Меня напугала наглая дерзость сына, который не погнушался задать отцу вопрос, где это он бывает каждый день. Мы с моим старшим сыном знали о тайных визитах господина Сесака в его приватный мир у тех. И он бросил отцу вызов со стратегическим умыслом. Это был способ дать отцу понять, что тайна более не является тайной, и что он готов посвятить в эту тайну всю семью. Он считал, что отец в конечном счете признает поражение, но ошибся. Это мое дело. Не суй в него свой поганый нос, а иначе не получишь от меня ни гроша, пригрозил ему господин Сесак. Мой старший сын явно опешил. Его большая голова словно сморщилась до размера кулака. Тот факт, что он даже не задумывался, как ему оплачивать высшее образование, да разве образование не должно учить думать наперед, означало одно: что он приползет ко мне и начнет конючить, что это обязанность родителей вырастить и финансово поддерживать своих детей и обеспечить им по возможности лучшее образование. Для него это был вопрос родительского долга, а не желания. Это в его понимании был признак хорошего гражданина. В его пронзительном голосе звучали презрительные нотки. Я не хотела ничего слышать. Его отношение отнюдь не вызывало у меня желания помогать ему финансово, независимо от того, была эта помощь моим долгом или желанием. И я сказала своему старшему сыну: "Сын мой, мой дорогой, у меня трое детей, я должна заботиться обо всех троих, не говоря уж о твоем отце. У меня много домашних дел. Посмотри на ситуацию с моей точки зрения". Сколько бы у меня осталось на ведение домашнего хозяйства, на покупки продуктов и на карманные деньги для твоих братьев, если бы ты попросил меня выделить тебе часть денег. Тогда почему бы тебе не отдать мне долю чечаи и майтри? Они живут с вами, и мне надо платить за еду и за дом, Им мне нужно биться за существование, как мне? Как ты можешь такое говорить? Их образование не менее важно, чем твое. И мне нужны деньги, чтобы покупать им еду. Ты всегда находишь оправдание, когда речь заходит обо мне, сказал он. С тетчей и Майтре у тебя никогда никаких проблем не было. Давай будем откровенны, ты их любишь больше, чем меня. Он расплакался, но это явно был спектакль. Он громко рыдал, но не уронил ни слезинки. Мой сын всегда действовал со стратегическим расчетом — Он разыграл сцену и вел себя соответственно, так чтобы я могла попасться на его крючок. Но несмотря на мою эмоциональную натуру, меня не так-то просто было сбить с толку, потому что я-то была уверена, что любила всех своих сыновей в равной мере. Это он не любил меня. Это он меня вечно отталкивал и говорил мне обидные слова, но ему я этого не сказала. Ты не можешь так говорить. С твоей стороны бессердечно и нечестно обвинять меня в этом. Конечно же, я тебя люблю, сказала я, и глаза мои наполнились слезами. Он немного смутился. Перестав рыдать, он взглянул на меня, словно желая убедиться в искренности моих слов. И увидев мою реакцию, он, наверное, пришел к выводу, что на меня рассчитывать нечего. Он криво усмехнулся но и возвращайся жить в своих мыльных операх, и ушел. В такие моменты я понимала в глубине души, что мой старший сын не пропадет. Он был достаточно умен и упрям, чтобы осуществить все свои амбициозные мечты. Он не робел перед судьбой, даже если ему было суждено самому проложить дорогу к своей цели в жизни. Я искренне хранила это убеждение в той потаенной части своего сердца, которое посвятило своему старшему сыну. И вот он уехал из дома получить высшее образование в объятиях столицы. периоду его жизни дома, и я предпочла период его жизни в Бангкоке. Мы с трудом наскребали денег, чтобы каждый месяц посылать ему, но зато у меня на душе было спокойно. Уж лучше сталкиваться с финансовыми трудностями раз в месяц, чем все время терпеть его в своем доме. Господин Сесек сообщил мне, что наши траты на обучение детей уже стали нешуточными. Нам и так было трудно платить за обучение старшего сына, а теперь, год спустя, и Чичай заявил, что тоже хочет дальше учиться в столице. Господин Сизак отмел это намерение и предложил Чичаю пойти в местный колледж. Я согласилась, потому как это означало, что я смогу видеть своего мальчика каждый день, как и в те годы, когда он возвращался из школы домой. Поначалу Чичай расстроился, но затем довольно быстро свыкся с этой мыслью. Кроме того, В ближайшие несколько лет Майтре предстояло окончить начальную школу, после чего нам предстояло платить из-за его обучения в средней школе. Надо сказать, что плата за школу росла с каждым годом, что заставляло меня гадать, правда ли хорошее образование детей приносило родителям почет и богатство, или же оно просто толкало их все ближе к нищете. Господин Сисакс со временем нашел повод возлагать на меня вину за финансовые трудности семьи. Теперь, уверял он, когда все наши дети выросли и больше не нуждались в материнской заботе, я жила в полном комфорте. Чем ты занимаешься целыми днями? спрашивал он. Что за странный вопрос? Господин Сисакс смотрел на себя. Дома бывал редко. Каждый день уходил, пытаясь что-то заработать без чьей либо помощи. Потом он смотрел на меня. Я целыми днями сидела дома, считая это своим временем. Он велел мне выходить из дому, зарабатывать хоть что-нибудь для семьи, перестать ждать невесть чего и клянчить у него денег. Он считал, что из всех нас у меня единственной была весьма комфортная жизнь. Я потеряла дар речи. Мне ничего другого не оставалось, как попытаться следовать его указаниям. Я старалась придумать способ заработать денег для семьи, но ничего не приходило мне на ум. Все это время я делала то, что умела делать лучше всего, что меня научили делать: готовить, прибираться в доме, и должна сказать, что я все это делала безупречно. Но когда речь Зашла о зарабатывании денег, я оказалась в тупике. Господин Сесак разве забыл, что я неграмотная, и мне было страшно выйти из дома во внешний мир, но все же я вышла. Я устроилась на работу, которую мне кто-то посоветовал, сказав, что работа легкая и платят хорошо. Заключалась же она в продаже билетов подпольной лотереи. Мне нужно было просто ходить по домам, и покупатели роились вокруг меня, а иногда даже приходили в мой дом. Вам может быть интересно, как эта неграмотная женщина могла справиться с работой, требовавшей умение считать. Позвольте, я объясню. То, что я неграмотная, означает, что я не умею читать и писать, но это не значит, что я ничего не смыслю в числах. Несмотря на то, что я никогда не ходила в школу, жизнь научила меня разбираться в числах и основах арифметики, особенно когда дело касалось лотереи. Большинство наших людей не ходили в школу, но они знают, как работает лотерея и уж сумму выигрыша подсчитать сумеют. Для этого не нужно школьное образование, только практика и опыт. Вот так я и стала продавщицей билетов подпольной лотереи. Не могу отрицать, работа была рискованной. После шести обходов я попалась в лапы полиции. Меня посадили в тюрьму и угрожали все возможными карами. Господин Сезак, который в тот момент находился в другом Тянгуате, узнал обо всем, и ему пришлось приехать обратно, чтобы внести за меня залог. Мы приехали домой, и он наказал меня по первое число. Уж Он постарался. Все мое тело было в синяках. Когда мои сыновья вернулись домой, Читчай при виде меня расплакался, поняв, что произошло. Мне не пришлось ничего ему объяснять. Майтри же был еще слишком мал, ему тогда было лет девять-десять. Он тоже заплакал, увидев меня, подбежал к входной двери и стал ее яростно дубасить. Грохот стоял оглушительный. Какая сука сделала это с мамой? Я убью гада. Но это сделал твой родной отец, дорогой сынок. Рог запрещает отцеубийство. Такое случается в других семьях из-за кармы, но этого никогда не случится в нашей семье. Карма негаданно раздает по заслугам, и те, кто ее осквернил, никогда не бывают избавлены от последствий. Я всё это говорю потому, что время наконец пришло. Господин Сесак продолжал увидать на протяжении многих лет жизни, которые были ему отпущены, и в самый мрачный момент его призвала смерть. Кончина господина Сисака пришлась на конец года. Ходили слухи, будто он принял ужасную смерть, когда его пикап, мучавшийся по безлюдному шоссе в окрестностях Аюти, врезался в большое дерево на обочине. Его пикап буквально развалился пополам. Господин Сесак умер мгновенно. Еще говорили, что рядом с ним сидела молодая женщина, оставшаяся в живых, но получившая множество повреждений. Я, по правде говоря, не хочу рассказывать об этом происшествии в подробностях из страха, что нарисованная мною картина окажется слишком жуткой. Его смерть была жестокой и неестественной. Как утверждают старые поверья, только дурные, грешные и мерзкие люди умирают вот так. Его наконец-то настигла карма. Надеюсь, что его душа обрела покой